Эпилог История, как и любые истории конкретных людей, семей, сообществ, городов и стран, начинаются с маленьких, незначительных на первый взгляд событий. Ливония кипела раздорами, обещания легко давались и легко нарушались, злейшие враги вдруг становились союзниками, а недавние друзья превращались во врагов. Окажись на месте епископа Альберта, кто-то другой, менее яркий, целеустремленный, прозорливый, коварный и бурные воды европейской истории могли потечь по другому непредсказуемому руслу, но история не терпит сослагательного наклонения. Мы там, где мы есть, благодаря множеству значительных или совсем малозаметных деяний, о которых я попытался рассказать в этой книге. При работе над ней мне не раз казалось, что епископ Альберт обладала не меньшим даром предвидения, чем Нострадамус или прорицательница Ванга. После отступления Куршей одним из первых его деяний стал выкуп земли сгоревшей во время битвы деревни Ливов. Уставшие от бесконечных набегов жители охотно пошли на сделку, и тотчас на месте деревни уже в 1211 году за стенами Риги, началось строительство Домского собора Святой Девы Марии, а на границе с ним – нового епископского подворья между Домским собором и улицей мия подальше от неспокойного соседства ордена. И вовремя, в 1215 году, во время очередной поездки за подкреплением в Германию, прежнее епископское подворье сгорело. В том же 1211 году Альберт основал первую школу, дающую не только католическое, но и светское образование. А до своей смерти в тысяча двести двадцать девятом году успел создать помимо Рижского еще и пять других епископств, положивших основу для границ современной Латвии. магистр ордена граф Фольквейн фон Винтерштайн был верным соратником епископа Альберта и сменившего его епископа Иоанна. Но ливония расширялась. а пополнять ряды рыцарей-пилигримов год от года становилось все сложнее. Новые рыцари требовали новых завоеваний, новых трофеев. К осени 1236 года мощный отряд рыцарей Ордена и войска Полоцкого князя совершили набег на Литву, разорив многие деревни и замки. На обратном пути разъяренные литовцы подстерегли нагруженное добычей войско магистра Фольквина и разбили его на голову. В этой схватке погиб и могущественный магистр. Уго еще десять лет оставался старейшиной Мергеры. По возвращении домой он привел в свой дом вдову Еву, и у них родился сын. Долгие годы после описываемых событий жители Мергеры избегали посещений Иры, зато время от времени выбирались на более близкий для них рынок Риги, никогда не рассказывая, откуда они прибыли на самом деле. Уго неизменно участвовал в этих походах, возможно, в надежде встретить на рынке Риги старшую дочь. Кто знает, удалось ли ему это. В 1220 году, во время схватки с заманенными в Мергерскую ловушку германцами, Уго получил тяжелое ранения и через несколько дней скончался в кругу своей семьи. Клаус из рода крафтов после битвы с куршами расширил унаследованное дело, присоединил к нему новые направления, в том числе пивоварню. Он стал заместителем фауэра на посту главы городского совета, а после того, как его старшего товарища разбил паралич, еще пять лет возглавлял советы и создал первые гильдии ремесленников. Дата смерти неизвестна. Йоган отслужил год в составе ордена меченосцев и остался в Риге в качестве вольного и состоятельного рыцаря. Альберт не выполнил обещания сводному брату и не сделал его ленным владельцем замка. На полученную от Клауса долю Йоган выстроил для себя в Риге большой каменный дом и завел нескольких слуг, которые во время походов выступали в роли его оруженосцев. На протяжении нескольких лет он был завсегдатаем женского дома, но затем женился на дочери графа Фольквина и стал примерным семьянином. В народе его любили как неутомимого рассказчика рыцарских подвигах. Генрих Латвейский удостоил его в хронике эпитетом «Славный рыцарь Иоганн». Умер в 1227 году, после неудачного падения с лошади во время похода против литвинов. Вальтер на корабле Гугенфауэра после долгих и захватывающих приключений перебрался в Рим, где вошел в число самых модных артистов своего времени. Пригласить его в свои палаццо считало за честь вся римская знать, особенно после того, как он дал представление самому римскому папе Иннокентию Третьему. Плененный талантом Менезингера – Глава Ватикана щедро вознаградил музыканта, что позволило ему войти в число зажиточных горожан. Вальтер привлекал не только дивными песнями и божественной музыкой, но и рассказами о дальних странах, о сказочной Ливонии. Ванга и Вита за время долгого путешествия сдружились со шкипером и его помощником, а по прибытии в Италию вышли за них замуж и стали добропорядочными неапольскими матронами. судьба Иво, Леи и его лейи и многодетные вдовы с достоверностью неизвестна некоторые источники утверждают что Ива обосновался в небольшом поселении на окраине Рима с женой и многочисленными детьми где занимался изготовлением высокоценных арбалетов по другим источникам он стал известным оружейником и долго перемещался по городам и замкам священной римской империи оставляя в них удивительные стреляющие устройства и не менее удивительные чертежи, некоторые из которых впоследствии нашел и усовершенствовал Леонардо да Винчи. Зара еще долго оставалась хозяйкой рижского келлера. В нем появлялись новые музыканты, велись азартные игры, плелись заговоры и совершали сделки. Женихи роем кружились вокруг нее. Но она отказывала каждому. Так никогда и не выйдя замуж. Детей у нее не было. Злые языки утверждали, что реальные рычаги власти в Ливонии находились не у епископа Альберта, не у магистра Ордена, а в руках некой могущественной женщины. На фронтоне одной из церквей любопытствующей монахи обнаружили изображение женщины с епископским посохом в одной руке и с кубком пенищегося Эля в другой. Но в 1458 году церковь была уничтожена пожаром, и достоверных научных доказательств этого факта не осталось.